Глава десятая. Кремлевский гость. Блестящая толпа военных в начищенных сапогах, сверкая пуговицами и орденами, шагала по пустынным коридорам и залам Большого Кремлевского дворца. Безупречный паркет отражал движения толпы, тап в свою очередь. всеми своими сапогами, пуговицами и лысинами отражала мраморные панели и рельефы, а также сияющие люстры Кремля. Собравшим с разных фронтов командиром должно быть трудно было себе представить, что где-то в России в конце зимы 1942 года еще существует такая благодать. Благодать, оказывается, существовала.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 в уверенности в успехе и отсутствии страха. Все остальное, что стояло за этой улыбкой, не прочитывалось. Время было такое, не до нюансов. Ну, во всяком случае, командующий особой ударной армией, блестательно завершивший январский контр-удар, взявший клин и отрезавший шестнадцатую армию врага от его основных сил.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 Напротив стоял инкрустированный царский стол. На нем видны были заготовленные загодя коробочки орденов. Что предпочитаешь, Никит Борисович? Анну на шею или Георгию в петлицу? шепнул Меридцков. Оба не помешают Кирилла Фанасьевич. шипнул в ответ Градов. А ты не бойся Станислава с дубовыми листьями, алкаешь.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 Президиум Верховного Совета СССР принял решение о награждении группы выдающихся советских военачальников СССР.